Глава 28. Адам Морган. «Шериф Стивенс сопровождает меня от машины к дому у озера. Он объясняет, на какое расстояние мне можно отходить от дома, а это примерно 20 ярдов или 18 метров во всех направлениях. Мама, подъехав, паркует взятый на прокат кадиллак. Всё это время она уверенно следовала за нами по пятам, проезжая на красный свет и останавливаясь только у знаков стоп, словно участвовала в погоне». «Это странно», — говорит она, глядя на дом у озера. «Давай наденем тебе браслет и установим передатчик внутри», — говорит шериф. «Я показываю дорогу». Стивенс устанавливает чёрный ящик и говорит мне присесть на диван. Затем подходит, опускается на колени и застёгивает браслет на моей лодыжке. Мама глядывается по сторонам, смотрит на меня, а затем хмуро на браслет. «У тебя есть вино, Адам?» «Да, мам, на кухне есть немного». Она чувствует себя как дома. Наливает тебе большой бокал красного вина и роется в шкафах. Лезет в холодильник, достает колбасу и сыр и начинает их нарезать. Браслет водонепроницаемый. Принять с ним душ не проблема. Если ты снимешь его, мы узнаем. Если ты нарушишь границы, мы узнаем. У тебя здесь хорошее местечко, так что просто устраивайся. Хорошо. Говорю я, опускаю штанину. Шериф встаёт и делает пару шагов в гостиную, оглядываясь по сторонам. «Есть ли что-нибудь ещё, что я должен знать?» «Нет, это всё. Я когда-нибудь говорила о другом парне?» «Я даже не знал, что есть ещё один парень». Он хмыкает и подходит к встроенной книжной полке. Читает корешки, наугад вытаскивает некоторые из них. Я заглядываю на кухню наблюдая как мама... Во второй раз наполняет свой бокал вином. «У тебя никогда не возникало ощущения, что был кто-то ещё?» «Нет. Она никогда не упоминала по ошибке имя другого мужчины или что-нибудь в этом роде?» «Нет. Как уже сказал, я не знал, что она встречается с кем-то другим». В моём голосе сквозит раздражение. «Вот немного еды для тебя, дорогой». Мама ставит на стол блюдо с сыром, колбасой и крикерами. Шериф засовывает в рот кусок колбасы. Мама стоит рядом с ним, держа свой бокал вина. «Будете ли вы работать над поиском настоящего преступника, шериф Стивенс?» Она делает глоток и вопросительно смотрит на него. Шериф неловко кашляет. С грохотом открывается и закрывается входная дверь. По деревянному полу стучат каблуки Сары. «Эй, вы всё ещё здесь?» — говорит она шерифу Стивенсу. «Да, вообще-то я как раз собирался уходить». Он делает шаг к одной двери. «Ему нужно ловить преступника, не так ли, шериф?» — вопрошает мама. Сэра просто бормочет что-то себе под нос, но, похоже, разочарована тем, что шериф уходит. Почему она хочет, чтобы он остался? Пытается вытянуть из него больше информации? Или между ними что-то есть? Я могу остаться ещё на несколько минут, если хотите. Стивенс прочищает горло. «Отлично. Давайте я угощу вас кофе». «Разве это хорошая идея? Нам действительно не стоит отвлекать его». Никто не обращает внимания на комментарии моей матери, в том числе и я. Что-то здесь не так. Почему Сара предлагает шерифу кофе? Почему он чувствует себя так комфортно в моём доме? Зачем она пришла сюда? Хотела увидеть меня или шерифа Стивенса? Интересуется ли она им? Интересуется ли он ею? Я не в том положении, чтобы возмущаться и совать нос в чужие дела, но здесь что-то не так. Однако последнее, что мне нужно, оттолкнуть Сару сильнее, чем я уже оттолкнул. Придётся ждать. Сара ходит по кухне. Она открывает несколько шкафов, так как незнакома с этим домом. Заваривает кофе и достаёт две чашки. Шериф Стивенс прислоняется к стойке. Я наблюдаю, как он наблюдает за ней». Его глаза сканируют её с ног до головы. Если они до сих пор не переспали, он хочет это сделать, это очевидно. Я встаю прямо рядом с ним, выпрямляюсь и становлюсь немного выше. «Можно мне тоже чашечку?» Сара оборачивается, смотрит на меня и кивает. Но взгляд, который она бросает, говорит, «Сделай это сам, чёрт возьми». Достает ещё одну кружку. Вероятно, это простая вежливость. Она не хочет иметь со мной ничего общего. Я уверен, во время суда... Она хотела, чтобы я гнил в своей камере». Сара спрашивает шерифа о свидетелях, которых он опрашивал. Похоже, Стивен сопросил почти всех, с кем работали Келли и Скотт. «Вы знали её первого мужа?» «Я что-то слышал о нём. И что же вы слышали?» Влезаю я. Он бросает на меня взгляд, спрашивающий, «Почему ты со мной разговариваешь?» «Что он был убит?» «Да, ею», — говорит Сара с некоторой язвительностью в голосе. «Что?» Шериф Стивенс выглядит удивлённым. Это было в её личном деле. Оно развалилось во время процесса после того, как пропали некоторые ключевые улики. Разве вы не слышали? Она наливает речашки и протягивает одну из них мне, а другую — шерифу Стивенсу. «Если она действительно убила своего первого мужа, и гипотетически, если Адам убил её, то разве это вообще преступление?» Типа двойной опасности или что-то в этом роде? Вино явно ударило маме в голову. Да, Элеонора, убийство кого бы то ни было — преступление. Сара закатывает глаза. Мама икает, успокаивая свою коту ещё одним глотком вина. Кто-то должен задавать трудные вопросы. Шериф Стивенс быстро делает глоток, а затем ударяет кулаком по стойке. Чёрт, фух! Он морщится. Да, это горячий кофе. Смеюсь я, этот парень — идиот. Шериф бросает на меня злобный взгляд, Сара быстро ставит перед ним стакан холодной воды. Стивенс выпивает его залпом и благодарит. но «Ну, мне лучше идти», — говорит он. «Я сам выйду». Затем прощается и довольно быстро уходит. Мы с Сарой стоим на противоположных концах кухни, держа в руках чашки с кофе, и смотрим друг на друга. Она пытается прочесть мои мысли, а я пытаюсь прочесть её. Что происходит с Шерифом Стивенсом? Почему он так внезапно ушёл? Понял ли он тот факт, что я разгадывал их отношения? У них что, роман? Если бы это было так, имел бы я право злиться. Конечно, я бы так и сделал. Она всё ещё моя грёбаная жена и мой адвокат. Единственным объектом её внимания должно быть моё дело, а не какой-то провинциальный шериф. Сара ставит свою чашку кофе на стойку, её глаза смотрят вдаль, ни на чём не останавливаясь. «Я должна идти». Внезапно говорит она, как будто её только что оборвали, и она вернулась к реальности. «Ты не можешь остаться?» «Нет». Она ставит свою кофейную чашку в раковину и выходит из дома, не сказав больше ни слова. скатертью дорога! Я думала, она никогда не уйдёт!» Говорит мама, наливая себе ещё вина. Она была здесь всего пять минут. Я качаю головой, сажусь на диван и наливаю себе стакан скотча. «Не могла бы ты, пожалуйста!» Попытаться закопать топор войны, мама. Сара моя жена, и она защищает меня. Тебе нужно попытаться поладить с ней. Мама садится на диванчик и обеими руками баюкает бокал с вином. Полагаю, я могу попытаться.